Двадцать четыре. Что он сказал? Глаза фауны были большими, как блюдца. Она взяла меня за руку и вывела на крытую дорожку. Может, ты его не расслышала или неверно истолковала то, что он имел в виду? Это возможно, не так ли? Из всех слов, что он мог бы сказать после такого момента, я выдохнула облочка пара в морозной утренней воздух. Я была слишком раздражена, чтобы смущаться после инцидента вооруженной. Я не видела гнева всю оставшуюся ночь. Искренне ненавижу этого демона. Подруга фыркнула, но промолчала. Мы прогуливались через один из длинных крытых парапетов, окружавших замок. Стражи кивали со своих постов, когда мы проходили мимо. Мы отошли достаточно далеко, когда Фауно наклонилась ко мне. Возможно, он сказал так потому, что теперь будет представлять, как ты делаешь это. Сомневаюсь. Он просто не мог выбраться из комнаты достаточно быстро. Ставлю весь дом в жадности, что прошлой ночью, он собственнаручно ублажал себя и думал о тебе, когда извергал семя. Даже при моей вновь обретённой уверенности в том, что я могу иметь свои собственные желания и не испытывать чувства стыда, моё лицо пылало от открытости, с которой Фауна обсуждала такие личные темы. Она позвонила мне утром первым делом и сумела разобраться с тем, что меня беспокоило, ещё прежде, чем я надела свой бархатный плащ. Поул она не покраснела и не повела глазом, обсуждая тему, которая бы вызвала шок и скандал дома. Она просто спросила: "Сделала ли я то же самое в ответ, своей рукой или ртом?" А затем дико хихикнула, когда я попросила ей пояснить по поводу последнего. "Может, он не хотел владеть тобой вооружённой, куда любой мог бы войти. Ты будешь его женой. Не исключено, что он защищает тебя от посторонних глаз". "Ну, конечно", я чуть не фыркнула. Здесь половина прелюбодействует прелюдно. Я сомневаюсь, что его сдерживало бы то, что кто-то мог нас застукать. Он явно не возражал против публики, когда мы оказались в коридоре за дверями наших комнат. Я стеснила зубы, вспоминая это. Я не испытывала неловкости, когда встретилась с ним после того раза. Этого нельзя было сказать по поводу того, когда я увижу с ним в следующий раз. Я понятия не имела, как вести себя. Вообще-то свидания в общественных местах не так уж и распространены. кроме домов в похоти и чревоугодье. Конечно, другие принцы иногда тоже демонстрируют развратность, например, жадность в его игровом моду, но не в такой степени, как эти особые дома. Его высочество, возможно, хотел, чтобы ты была уверена, что выбираешь его с ясной головой. Возможно, он не был уверен, что это то, чего ты хочешь, и ушёл, прежде чем сделать то, о чём, как ему казалось, ты пожалеешь. Разочарование скапливалось в моей груди. Поднятая юбка служила четким указанием на мои желания. Если он хочет сохранить брачные узы, то совсем не убедителен в том, как себя ведет. Судя по тому, что ты описала, Миледи, похоже, что проблема не в физическом влечении. Я остановилась, как вкопанная. Я понятия не имела, почему это меня так задело. Независимо от того, что произошло накануне вечером, я все еще не хотела закреплять нашу связь. Мысли о том, что он чувствовал то же самое, не должны забивать мне голову. особенно когда мне нужно заняться сотней других дел. Например, приближающимся волчьим пиром. Я стряхнула раздражение и вместе с подругой направилась к башне. Пока хватит разговоров о принцах. Я не хочу, чтобы матрона нас подслушивала и донесла всё Гневу. Фауна засмеялась. Я могу обещать, что это, скорее всего, никогда не произойдёт. Я так понимаю, их вражда не нова? Совсем нет. Фауна остановила нас, затем огляделась. Ходят слухи, Что ей уже столетие? Некоторые говорят, что ее дочь была проклята, и принц ничего не сделал, чтобы ее спасти. Ее дочь в замке? Дело в том, что никто не знает. Есть предположение, что его высочество изгнал ее из этого круга, по крайней мере на время. Возможно, матрона вернула ее и где-то спрятала. По коже почему-то пробежали мурашки. Я вспомнила плач, доносившийся из-под статуи женщины-измии. Я не могла представить, чтобы гнев наказал кого-то, отправив глубоко под землю. Возможно, потому, что он этого не делал. Хотя я её почти не знала, я не сомневалась, что матрона могла сделать что-то подобное, особенно чтобы не наказать, а защитить. Может быть, плачущее несчастное существо, которое я слышала, и было её пропавшей дочерью. А если матрона вернула дочь и держала её в запрети, то становилось ещё более любопытно. Зачем Гнев был в курсе всего, что происходило на его кругу. И я сомневалась, что смотрительнице удалось бы долго скрывать её от него. Что говорила о том, что она прятала дочь от другого принца. В мои мысли закрались новые подозрения. Эта история была похожа на другую, которую я уже слышала, о первой ведьме и её дочери. По слухам, первая ведьма прокляла дьявола за то, что её дочь полюбила его, и они отказались расстаться. Была ли матрона проклятий и ядов? Первой ведьмой. Если это так, и она прокляла дьявола, мне хотелось знать, почему она сейчас была в замке гнева, представляясь кем-то другим. Он наверняка знал её истинное имя. А значит, знал, что она сделала с его братом. И это объясняло бы их давнюю вражду. А зачем, собственно, ему хранить её секрет, если только она не знала один из его? И если причина в этом, то его секрет должно быть настолько ужасен, что заставил его заключить сделку с заклятым врагом. Теория не казалась такой уж неправдоподобной, учитывая то, что он сделал, чтобы спасти меня. Дочь Луны, леди Фауна, Селестия открыла дверь ещё до того, как я постучалась. Я сдерживала улыбку. Гнев был бы в ярости, что она ответила так быстро. Чем могу служить вам? У меня есть несколько вопросов о проклятии. Это вызвало у неё истинный восторг. Всегда, пожалуйста. Вы пришли туда, куда надо. Заходите. Я вошла в комнату в башне И меня тут же окружили приятные ароматы трав и масел. Я подавила боль тоски по дому и внезапные воспоминания о том, как бабушка Мария изготавливала свечи для заговоров на нашей маленькой кухне. Моя семья была в безопасности. И я закончу то, что начала, и вернусь к ним, чтобы собрать ещё больше счастливых моментов. Скоро. Я вернулась в настоящее. Селестия ходила по комнате, убирая книги и горшочки со стульев. освобождая пространство для того, чтобы мы могли сесть. Пока она суетилась, моё внимание переключилось на предметы, которые я упустила при нашей первой встрече. В коллекции смотрительницы присутствовали странные и любопытные вещи: от закупоренных банок, заполненных моргающими глазами, до корзинок с птичьими клювами и когтями, а одно ведёрко было наполнено перьями. Горшочки с бальзамами, мазями и лосьонами на любой вкус. На стопке книг в кожаных переплётах лежал птичий череп с рунами, вырезанными внутри него. Она заметила то, на что я с таким вниманием смотрела, и кивнула в его сторону. Вороны несут много разных символов: смерть, исцеление, плодородие, мудрость. А руны? Я приблизилась, но не стала прикасаться ни к вырезанным символам, ни к самому черепу. Если она была первой ведьмой, то вполне возможно, что это она прислала мне заговоренные черепа. Не было никакой уверенности в том, хотела ли она помочь или вся эта теория была полной ерундой. Она могла быть именно той, кем и являлась, а я просто пыталась собрать несовместимые детали головоломки. Они могут оживить череп? Нет. Селестис с подозрением посмотрела на меня. Если она первая ведьма, то была рождена самой богиней. Не знаю, могла ли она считывать эмоции, как гнев, но я старалась сохранить спокойствие изо всех сил. Я увидела их, когда медитировала над черепом, и выцеропала то, что хотел Ворун. Таинственные символы помогают тому, чей кровью пропитаны. Фауна неловко отошла, ее внимание было приковано к банке, в которой постукивали таинящиеся там невидимые силы в дальнем углу комнаты. Я снова взглянула на смотрительницу и спросила низким тоном: "Можно ли с помощью у них укрепить источник? Ведьмы могут, но те, кто сами являются источником, Нет. Тайные символы исходят от него. Те, кто ты имеешь в виду, богинь? Селестия кивнула, не сводя свой пронзительный взгляд с моего лица. Согласно бабушкиным легендам, богини являлись истинным источником силы, который, переходя из поколения в поколение, к потомкам первой ведьмы постепенно иссякал. Я внимательно смотрела на женщину с серебристо-лиловыми волосами. Её лицо было слегка затронуто морщинами. Но определить её возраст было сложно. Фауна сказала, что её вражда с гневом длилась уже столетия, что означало, что она практически бессмертная. Фиолетовый оттенок её волос также не избежал моего внимания. Они были точно такого же цвета, что и наши с гневом татуировки, и такой же я видела лучик яря, слабую ауру вокруг людей. Сложно сказать, что это волнение или страх пронеслось по моим венам. То есть, если ведьма использует заговор с тайными символами, то сила заговора увеличится. Верно. Моё внимание переключилось на Фауну, которая прищурившись заглядывала в котелок. Кто-нибудь способен заговорить череп и отправить его как послание? Может, принц Ада или ведьма? Всё возможно. А какова вероятность? Это уже другая история. Вероятно, на такое способен тот, кто владеет знаниями тайных символов. Селестия указала на стул. Были ли на нём выгравированы какие-нибудь символы? Я покачала головой. Тогда я сомневаюсь, что к этому могли быть причастны демон или ведьма. Это скорее всего кто-то, кто намного ближе к источнику, такой как первая ведьма. Я даже затаила дыхание, не желая привлекать внимание к бурлящим эмоциям. Если Селестия была первой ведьмой, а её дочь прокляты, то это означало, что первая супруга дьявола вовсе не умерла. И если она действительно жива, тогда я определённо права по поводу того, что ведьм на моём острове убивали по другой причине. И это никак не связано с тем, что дьявол искал себе невесту. Всё происходило из-за мести. Леди Эмилия фауно ворвалась в мои набирающие обороты мысли. Не вернуться ли нам обратно во дворец? Да. Я встала, затем повернулась к смотрительнице. Один последний вопрос. Древо проклятий? Мне рассказывали, что оно дарует больше, чем исполнение желаемого, что оно дает знание, как бы заполучить от него информацию вместо желания или проклятия. Взгляд Фауны пронзил меня словно стрела, но я не обратила внимания. Селистия прищурилась. Вырежи на его стволе истинное имя того, информацию о ком ты хочешь получить. Затем сорви с него один листок. Будь осторожный, его листья хрупкие, словно стекло. Желая узнать правду. разбей листок в присутствии того, чьё имя ты вырезала. Я подумала о первой ведьме, о легендах и сказаниях, которые нам рассказывали. Её истинное имя никогда не упоминалось. А что, если я не знаю настоящего имени? Титул подойдёт? В имени заключена сила, а титул лишь демонстрирует её. Одни даруются или принимаются из прихоти, а другие нет. Селестия улыбнулась так, что у меня напряглись нервы. Что-то ещё? Миледи. То, как она сказала миледи, чётко донесло до меня то, что она хотела сказать. Это был придворный титул, то, что было присвоено мне и не имело особого значения за пределами этого мира. Моё имя было другим. Без имени я была бы здесь просто принцесса или миледи. На моём острове я бы всегда оставалась Эмилии де Карло, пока не вышла бы замуж. Но это изменило бы лишь мою фамилию, но не имя. Нет. Спасибо вам. Разговор вышел очень содержательным.